Александр Зиновьев. «Советская эпоха». «Исповедь от Чепенца». Серия «Книга эпоха». Москва. Издательство «Алисторус». 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Александр Александрович Зиновьев. Писатель, социолог, публицист, один из самых значительных русских мыслителей конца 20 начала 21 века. Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр Зиновьев был настроен критически по отношению к общественно-политическому строю в СССР и в 1978 году был выслан из страны. Вернулся он в Россию лишь в 1999 году, в последние годы переменив свою точку зрения на советскую эпоху. Он по-прежнему видел ее недостатки, но также отмечал многие особенности, которые вывели советскую цивилизацию в число передовых. В книге Александра Зиновьева «Советская эпоха» показана на фоне жизни самого автора и его семьи. Революция коллективизация, сталинизм, репрессии, война, послевоенная обстановка в стране, последующие годы и вместе с тем глубокий анализ советской действительности. Книга читается с неослебевающим интересом от первой до последней страницы, удачно сочетая в себе черты приключенческого романа и научного трактата.